кевири, притянутым ремнём с медной чешуёй к подбородку. Пройтись смеясь и неуставая, как обыкновенный хороший русский солдат. Рисование преподавал человек в старом синем фраке, с угловатой лицей и неразговорчивый, носящий странную фамилию Каракалпаков. Каракалпаков любил поправлять рисунки Федотова, ругал кадета за лень, И однажды, для того чтобы побудить Федотова к творчеству, дал ему книгу, сочинённую господином Писсеревым, "Предметы для художника". Книга эта была издана в 1807 году. Она предусматривала всё, что художник может и должен рисовать. Когда-то она была подарена самому Калпакову в Академии художеств как награда за успех. Книга эта начиналась следующим введением: Во всех художествах, равно как и в поэзии, нужен творческий ум или то, что мы называем гением. Разница состоит в том только, что в поэзии ничто уже не может заменить творческого ума. Ни большие сведения, ни неусыпное прилежание. Один только гений может постигнуть язык богов, как древние называли поэзию. Посредственности в ней нет. В художествах же большие сведения и неусыпные прилежания в своём искусстве могут заменить творческий ум. Эта книга должна была заменить разум художнику. Федотов пел в церковном хоре в высокой нарядной церкви кадетского корпуса и хорошо умел читать ноты. Он научился играть на новомодной гитаре и даже овладел флейтой. Домой Павел почти не попадал. Летом кадетов не отпускали, они отбывали лагерный сбор у села Коломинского, ходили много, так много, что ныли ноги, и ночью трудно было заснуть. Каракалпаков. Судьба, как не размотанный клубок, каждая нитка, не знаешь, цельная или с узлами, что такое и как велика. На чем конец намотан? Ничего не знаешь. П.А. Федотов Учитель о рисовании господин Каракалпаков просил Павлу не рисовать другим за булки, говоря, что иначе художественный характер класса принимает вид однообразный. Кадеты все знали про своих учителей. Известно было, что Каракалпаков имеет два имени Владимир и Гавриил. Его для верности крестили два раза. Привезли его из степи казаки и сказали, что крещён. Но в воспитательный дом, куда попал мальчик, этому не поверил. Известно было, что Караколпаков исключён из Императорской академии художеств за какую-то историю и что его на силу приняли преподавать в корпус. Незадолго до выпуска кадетов к Федотова подошёл Караколпаков. Поздрасти меня, Федотов, сказал он. Я ухожу из корпуса. Куда? Я скажу вам об этом после. Человек пава создан для подвига, а искусство для того, чтобы ему об этом напоминать. Вы будете рисовать картины? Нет, я ухожу в театр заведовать лампами. Это скучно, господин Короколпаков. Нет, мальчик. В Москве есть великий артист Павел Мачалов. Когда он произнес в театре за сцены первые слова из роли Полиника в пьесе «Озерова и Дип в Афинах», театр содрогнулся. Павлу Степановичу было тогда только 17 лет, но душа его уже возмужала. Она живет на сцене, приучая сердце зрителя биться сильнее. Он учит неповторимому вдохновению. Он играет Шекспира? Нет еще, но он должен сыграть, и тогда я нарисую его портрет. Слушай, мальчик, кем ты собираешься быть? Поэтом. Ты будешь художником. Может быть, у тебя будет удача, может быть, у тебя совсем не будет успеха, но ты станешь художником. Я бы хотел тебе дать рекомендательное письмо в Петербург. Ну что значит письмо Каракалпакова? Всё равно ты будешь художником. Когда будешь в Петербурге, побывай в Академии художеств. Её легко найти.